30 июля. Доктор поэму, наблюдающий скептик. После разговора с главным психологом проекта мы стали внимательнее смотреть и обнаружили, что господин Умук и правда не притягивает те бумажки, что закатились под мебель. Ответить почему он, конечно, не смог. «А обычно вы это можете?» — спросил я, не особо надеясь на ответ. «Конечно», — рассеянно откликнулся подопытный. «Это только сейчас не получается. Пройдет. «Когда?» — заинтересовался доктор Грём. Я тоже навострил уши. Если у подопытного есть какие-то периоды большей и меньшей силы, нам обязательно нужно выяснить, чем они обусловлены. — В прошлом месяце, — не в ответил господин Умук. Вы хотели сказать в будущем? — уточнил я. — Нет, в прошлом. — озадаченно нахмурился он, как будто мой вопрос показался ему неуместным. Мы оставили тему и повторили эксперимент показательно. На сей раз бумажки строго сосчитали и бросили на пол так, чтобы несколько штук оказались за сканером и под столом. Господин Умук собрал пять из десяти, то есть только те, что лежали на виду. «Попробуйте подтянуть остальные», — попросил физиолог. Господин Умук нахмурился. Датчики показывали какую-то колесицу. Мы пока не поняли, какие параметры коррелируют с телекинезом, если такие вообще можно выявить. «Я не понимаю, где они», — наконец признался он. «Не вижу, а как иначе не ощущаю». Вообще, надо заметить, что в последнее время он стал яснее выражать свои мысли. Вроде даже лексикон подрос. Сегодня утром на уроке по генетике довольно резво решал задачки. Уж не знаю, обогатится ли человечество знаниями в результате этих экспериментов, но господин Муку точно останется в плюсе. Уж не прав ли господин Сержо с его рассуждениями, что мудамцы нам этот черный ящик нарочно подсунули? 5 августа. Анатолий Сержо, руководитель проекта. Сегодня проезжал мимо мракобесов у забора. Там жгут какое-то чучело. Я так и не понял, оно символизирует нашего или того второго, который по конференциям шляется. Скептик вон на днях собирается брать у него интервью. На сцене какого-то конвента. Фанатки обоего пола уже заранее активизировались. Спасу нет. Все рекламные места в городе выкупили, чтобы никто не пропустил это событие. Вот еще костров с чучелами нам не хватало. Устроить что ли этим бесноватым встречу с их божеством? Мендес, конечно, удавится, но не разрешит. А было бы по делом обеим сторонам. Пока что заповеднику приходится их гонять, но если тот второй так и будет подливать масло в огонь, у заповедника скоро кончатся ресурсы, да без не всесилен. На утренней встрече лингвист и психолог в один голос заливались соловьями, как подопытный прогрессирует. Дескать, и память у него улучшается, и читать стал быстрее. И даже этот несчастный тест IQ с грехом пополам осилил, хоть и не на особо высокий балл. Скептик ноет, что данных мало для научной публикации и что эксперимент не слепой. Но мне-то что? Я, Минбезу, отчитываюсь и о таких вещах, которые не измерить и не проверить. А еще тварь предсказала какую-то археологическую находку на другой планете. Я посмотрел потом репортажи. Там и вся планета мутная, вроде как люди туда пришли в докосмическую эру, как на Муданг. Но, к счастью, вымерли. Не хватало нам еще одних таких. Вот только вопрос. Наш подопытный знал, что они там найдут? Или предсказал будущее? Ученые, конечно, кинулись проверять, но толку чуть, на заказ он ничего сказать не смог. Я же на всякий случай сходил помолиться в свою коморку и заодно спросить, чем весь этот кошмар закончится и не закончится ли вместе с ним моя карьера. А еще спросил, как бы так разобраться с женой, ковром и отпуском, а то уже поднадоело от нее прятаться, мало мне на проекте проблем. Той же ночью подопытный мне приснился. Не в своем обычном виде краснокожего подростка, а стрёмным гигантом с комариными глазами и мушиными лапками вместо пальцев. Как я не обделался во сне со страху, сам не знаю. Но он ничего мне не сделал, только шуршал своими жевалами, или что у него там, и хоботком шевелил. Вроде как говорил что-то, но я не понял. Проснулся с четким пониманием, что отпуск надо брать в сентябре, а с и разберемся после того. Да и на работе немного полегчало. Появилось какое-то ощущение, что все наладится, уверенность в завтрашнем дне. Вроде как скоро все это кончится, и минбес мне будет не страшен. Придя на объект, я сразу заглянул в коморку, посидел там, подышал поглубже. «Прикинул, что пора заказать для твари еще варенье. Оно-то меня не компрометирует, мало ли, что подопытный хочет жрать, лишь бы не человечину». Но и эта угроза вроде бы отступила. Ни сам подопытный, ни ученый не помнят мой позор с оговоркой про глаза. Но я-то не забыл. И если тогда он так взбеленился от просьбы кого-то покалечить, надо думать, ему это не так уж легко дается. Физиологи, опять же, отчитались, что сила его не так уж сильна. Чего не видит, до того не может дотянуться. А если что-то приклеено или привинчено, не может отодрать. Нормально, если он только бумажки из подноса может собирать, нам бояться нечего. Правда, память-то он всем стер, не напрягаясь, но это было в счет моих подношений. А О них никому знать не стоит, и в отчет Минбезу я это включать не собираюсь. 5 августа. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. По дороге к исследовательскому корпусу я почуял запах Гарри. Забеспокоился, все же заповедник, как бы не лесной пожар. Оставив авиетку у дороги, пошел на запах. Я оказался в лагере идолопоклонников, где горело огромное чучело, свернутое из каких-то желтоватых трубок. Вероятно, имитировали солому. Ну, хотя бы материал не токсичный выбрали, по крайней мере, на запах ничего страшного. Конечно, я сразу позвонил руководству заповедника, но они уже были в курсе, господин Сержо предупредил. Я задумался, насколько раньше нас, господин Сержо, приезжает на работу и зачем. Неудивительно, что он так измотанно выглядит. А потом увидел и его самого. Значит, не так уж и рано. Я хотел было его окликнуть, но в последний момент понял, что он не просто так стоит около одной из палаток с атрибутикой поклонения, а что-то там покупает. Конечно, не исключено, что его внимание привлекло что-то противозаконное, и он решил заполучить образец, или, может, чай они какой-нибудь интересный продают. Но, насколько я успел узнать господина Сержо, это звучало неправдоподобно. Да и одет он был странно. Курбка с капюшоном поверх кепки, темные очки и медицинский респиратор. Я и узнал-то его по фигуре, а потом рассмотрел ботинки с характерными искусственными потертостями. Однако теперь задумался, а он ли это? Прошел, держась на расстоянии вслед за ним по тропинке ко входу в заповедник. Чуть не потерял его среди деревьев, но приближаться не хотел. Недалеко от ворот он свернул на полянку, где стояла авиетка господина Сержо, и сел в нее. Что ж, значит, точно он. В течение дня я не раз возвращался к этой мысли. Не мог же господин Сержо интересоваться культом нашего подопытного всерьез. Может, там что-то забавное продавалось? Проходя мимо, я успел заметить только какие-то камни. Да и не замечал я за господином Сержо особого чувства юмора. Когда у меня выдалась свободная минутка, я решил поболтать с уборщицей. Если кто что и знает о странностях сотрудников, то только она. «Вы не замечали, господин Сержо, ничего странного не приносит на объект?» «Кроме падалицы этой плесневелой», — хмыкнула она. «Кто его знает?» У него комнатушка есть, туда никому доступа нет, кроме него. Поначалу был, а как я из отпуска вышла, гляжу, запрещен. Я не поверила сначала, думала, глючит. Проверила на общем терминале, а нет, всем вообще, кроме него. Надо ли говорить, что это вовсе не помогло развеять мои сомнения? Если Сержо тайком покупает у идола поклонников атрибутику, а потом складирует ее в закрытой комнате... Помнится, я недавно задумывался, откуда господин Умук черпает энергию? и что господин Сержо выглядит измотанным. Что, если его затянуло в эту секту? Он человек от науки далекий, от научного скептицизма тем более. Мало ли, общался с идолопоклонниками, да и соблазнился. Но позвольте, если он использует те же ритуалы, что и они, то почему он устает, а они нет? Я, правда, не проверял, насколько они уставшие, но таких синяков под глазами ни у кого из них не видел. Может, находясь ближе к господину Мукху, господин Сержо отдает больше сил? Что-то меня самого, кажется, накрыло магическим мышлением. Но ведь если вдуматься, господин Сержо мог заставить подопытного пообещать, что он не будет лечить людей без разрешения. Идолопоклонникам вроде бы пока не удалось ничего добиться от господина Умукха. Может ли так быть, что его поклонение более правильное? Подождите, но ведь уборщица господина Умху обещал не носить еду в спальню. Она же не поклонялась ему. Скажите, госпожа Зинаида, окликнул я изо всех сил, надеясь, что мое предположение окажется неверным. «Вы ведь ничего не покупали в м -м, кемпинге неподалеку от ворот?» кемпинге?» — заморгала она. «Я и ворот-то тех не вижу. Меня автопилот только во дворе высаживает». «А, хорошо». У меня отлегло от сердца. «А что, они там опасное что-то продают?» — насторожилась она. «Да нет, просто м -м, я подумал, вдруг вы для господина Умуха что-то покупали. Мы стараемся следить за тем, что он получает». Неловко соврал я, не придумав заранее правдоподобную причину. «Так-то я ему только варенье давала», — припомнила уборщица. «Он меня тогда от давления полечил. Ох, и хорошо же! Знала бы, надарила б ему банок 10, не жмотилась, а теперь ведь нельзя!» Я весь покрылся мурашками. Значит, она тоже делала подношения и получила взамен обещание и исполненное желание. Что же получает господин Сержо? Если считать только его закупки снеди, его подношения будут уж побольше, чем пара банок от уборщицы. Тут я припомнил, как сам господин Мух об этом говорил. Уборщица очень не хотела ему что-то давать. Она и сама признала, что жмотилась. Если господин Сержо просто закупает продукты на деньги из бюджета проекта, ему это ничего не стоит. Может ли так быть, что господин Мух исполняет только те желания, за которые платят чем-то неприятным, а то и неприемлемым? Если до сих пор у меня была мысль обсудить свои размышления с кем-то из коллектива, то теперь мне кажется, что лучше будет как можно дольше молчать. Мало ли кто еще соблазнится этим джином из лампы. Расспросить бы самого господина Умуха, но он же в половине случаев не отвечает. Может, хоть господина Ирлика удастся, раз уж он согласился выступить на конференции. Подловить бы его потом в кулуарах. 10 августа. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. Не знаю, чего я ожидал, но получилось по худшему варианту. Договоренность с господином Ирликом у нас была заранее. Правда, господин Ирлик пару раз о ней забывал, Один раз перенес, а потом какое-то время не выходил на контакт. Но все же в назначенный день не подвел, явился. Сказать, что его выступление снесло зрителям крышу, это ничего не сказать. И я-то уже привычный к господину Умокху и то не знал, за какую тему хвататься. По сравнению с господином Умукхом господин Ирлик как солнце против луны. От него силой так и пышет, он постоянно чуть-чуть меняет свой облик, узоры на коже смещаются и мерцают, будто там под кожей не тело, а глубины ада но и когнитивные способности у него гораздо лучше развиты. Даже смешно так говорить, господин Ирлик, несомненно, умнее большинства людей, что я встречал в жизни. Несколько головоломок, которые мы ему подкинули, он решил, не задумываясь, хотя раньше их не видел. Он угадывал с первых слов суть весьма нетривиальных вопросов. Он прогнозировал будущее игровой индустрии, и он вообще знает, что такое игровая индустрия. Я даже не представляю себе, сколько лет нужно работать с господином Умокхом, чтобы он достиг того же уровня знания о мире и навыков коммуникации. Уж у господина Ирлика точно нет проблем с управлением своим телом. В перерыве он с одной демонстрацией повторил за танцором несколько па нижнего брейка. В общем, когда выступления на день закончились, я рискнул подойти к господину Ирлику с парой частных вопросов, а заодно, чтобы выразить свое восхищение его способностями. «А что, у мух у вас тупит, что ли?» — хмыкнул господин Ирлик, не испытывая ни малейших затруднений в том, чтобы скроить насмешливую гримасу. Я еще ни разу не замечал за ним расфокусированный взгляд, как часто бывает у господина у Муха. Я замялся, а господине Умухе мне хотелось поговорить в другом ключе, но увиливать я не рискнул. Ну, не подумайте, что я осуждаю, в конце концов мы и не ожидали, что он будет владеть человеческими навыками наравне с людьми. Просто я полагал, что все броны, как теперь принято называть ваш вид, обладают сходными свойствами, но теперь я вижу, что разброс может быть довольно велик. Господин Ирлек сощурился, будто в чем-то меня подозревал, и мне стало не по себе. Вдруг он все-таки читает мысли? И потом, у него ведь тоже, наверное, есть запреты, за нарушение которых он обязан карать людей. «Зайду-ка я к вам как-нибудь на днях, проведаю братишку», — заявил он. «Вас послушать он там совсем одичал». Он, конечно, бач хорошо отчитывается, да только он сам о себе мало что понимает. Я еле нашелся, что ответить. Разве господину Ирлику можно на объект? А если нельзя, то как его удержать? Он вон является из столба цветного пламени. Как мы можем его не пустить? Да и надо ли?» Что, если господин Умокх и правда каким-то образом страдает от наших манипуляций, сам не замечая того? И что будет, если заметит?» Не придумав ничего лучшего, я тут же написал сообщение господину Сержо и заодно уведомил лудамского императора. Первый ответил кратким бранным словом, второй вежливо порекомендовал не пытаться поить господина Ирлика напитками на водной основе, а если очень хотим понравиться, то обеспечить хотя бы в некоторых помещениях живой огонь. Подозреваю, заповедник будет не в восторге, но я предложил господину Сержозу купить свечи или газовые горелки. 12 августа. Доктор поэма «Наблюдающий скептик». Господин Ирлик не заставил себя долго ждать. Нам как раз доставили заказ на несколько десятков свечей. Мы распаковали их и провели пробное зажжение. Когда посреди рекреации взметнулось алое пламя до потолка, все решили, что это от свечи что-то загорелось, И кинулись за огнетушителями, но пламя как взметнулось, так и исчезло, а на его месте остался стоять господин Эрлик. А, ты не забыл! обрадовался господин умук, говорил он на всеобщем, вероятно, по привычке. Господин Эрлик ответил ему, вероятно, на муданском: сначала приветливой с усмешкой, но присмотревшись настороженно. Махнув рукой, он заставил свечи гореть намного ярче, так что в комнате стало светло, как снаружи на солнцепёке. В этом жгучем освещении господин Эрлик обошел нашего подопытного несколько раз и даже принюхался. Тот тропко улыбался и время от времени лепетал что-то, что я бы расценил как заверение или даже оправдание. Но муданские интонации могут быть обманчивы. Пока они общались, в рекреацию явился господин Сержо. Господин Ирлик обернулся к нему резко, как щелчок хлыста, прожег взглядом и поджал губы. Мне захотелось как-нибудь заслонить господина Сержо, а то и спрятать до выяснения подробностей. Если господин Ирлик из рассказов младшего брата понял, что господин Сержо предвзято относится к бронам, нашему руководителю не сдобровать. А если как-то прознал про поклонение? Что если у господина Сержо не было права делать подношения и что-то за них просить? Или его подношения недостаточно хороши? Господин Умук тоже забеспокоился, обижал господина Ирлика так, чтобы оказаться к нему лицом, а к Сержо спиной, и затараторил что-то увещевательное, одновременно увеличиваясь в росте. Когда он дорос до самого господина Ирлика, я заметил, что его цвета как-то потускнели. Кирпичная кожа сейчас в ярчайшем свете казалась только слегка загорелой, а белые косички седыми. Даже надетая на нем одежда с символикой института и та поблёкла. Господин Ирлик оглядел его с головы до ног, а потом повернулся к нам. «Так», — начал он на всеобщем, «вы тут чем вообще занимаетесь? Тут есть еще люди или кроме вас никого?» Мы переглянулись. Сегодня вся команда была в сборе, готовились к приходу господина Ирлика. «Есть еще охрана и уборщица», — сказал я. «И они тоже ему не поклоняются?» — спросил господин Ирлик. Я прикусил язык. Значит, почувствовал. «Поклоняются?» — переспросил Завлап. Господин Эрлих нетерпеливо обвел рукой всю нашу компанию. «Из вас, из всех, у муху поклоняется только вон тот мужик». Он ткнул в господина Сержо, который застыл с открытым ртом. «А остальные что, для мебели? Вы не видите, он уже еле шевелится». «Тут и я думаю, как так, ты сказал...» Он обернулся ко мне. «Братик сильно мне уступает». Будешь тут уступать, если два месяца прожить на одном почитателе, и тот, небось, не сильно выкладывается при молитве. А силу-то откуда брать?» «Значит, я был прав. И теперь господин Эрлик оповестит о механизме питания бронов весь коллектив. Боюсь, что инструктаж персонала после этого придется пересмотреть». «Так, все ясно», — заключил господин Эрлик свою тираду. «Умок, пошли». Он ухватил нашего подопытного за локоть и поволок на выход. «Подождите, вы что, забираете его из программы?» ахнул за в лап, кинувшись следом. Мы все тоже в догонку, даже ошеломленный господин Сержо. Господин Ирлик ничего не отвечал, просто вывел господина Умуха на улицу, потом, заставив охрану просто застыть на месте, как восковые фигуры, а роботов запищать и задымиться, за пределы территории корпуса, по дорожке к воротам заповедника и сквозь них туда, где в нескольких десятках метров от забора расположился палаточный лагерь идолопоклонников. «Ирлик, подожди, ну я же обещал!» Зазудел господин Умух на всеобщем послушности меня рядом с высоченным братом. Хотя какой он ему на самом деле брат, это еще большой вопрос. «Они меня столько научили! Я теперь умею группу крови определять и различать нуклеотиды!» «Ишь, слов набрался!» — выркнул господин Ирлик тоже на всеобщем. Силу подрастерял и сразу очеловечиваться начал. «А разве это плохо?» — подопытный вытянул губы трубочкой, так что они стали напоминать хоботок. «Ты зачем сюда приехал, помнишь еще?» рявкнул господин эрлик ты приехал овладеть своей второй сферой мало знать как что работает надо еще уметь на это повлиять а как ты будешь влиять если у тебя силы на донышке господину мук сник а господин эрлик обернулся через плечо и зыркнул на меня как будто это я лично помешал господину Муку восстанавливать энергию неужели я прознал что я скрыл свои наблюдения а ведь на муданге он почитается еще и как бог лжи наконец мы вышли к лагерю Господин Эрлик щелкнул пальцами, отчего посреди полянов вспыхнул зеленый костер. Рядом что-то заискрило, и заунывная психоделическая музыка, обычно звучащая в лагере, смолкла. «Почитатели и просители!» — громовым голосом начал господин Эрлик, привлекая внимание идолопоклонников, которые довольно невозмутимо отнеслись к огненным эффектам, зато сразу наставили на него камеры. «Ваш бог явился избрать из вас посланника. Готовы ли вы послужить своему кумиру?» Население лагеря зашевелилось. Кто-то отошел подальше, кто-то подбежал поближе. Меня внезапно накрыла тень. Это господин умук увеличился в размерах, становясь чуть не на голову выше господина Ирлика. Я стоял немного сбоку от него, и мне было отчетливо видно, как на солнцепеке его кожа налилась цветом, густо алым как будто это была не кожа живого существа, а тонкая пленка над резервуаром с кровью. Вместо ногтей на пальцах выросли подвижные мохнатые крючочки а привычные белёсые косички на голове обернулись жирными перламутровыми змеями. Глаза сильно выпучились и заребили множеством зрачков. Теперь они не умещались в голове и торчали вперед и немного вбок, отблескивая красным. Нос удлинился, свесившись ниже подбородка, где завернулся в спираль. Общий вид чем-то напоминал противогаз, надетый на статую лернейской гидры, только какой-то насекомый. «А, хорошо!» — протянул господин Умук зудящим голосом, от которого у меня зачесалось все тело. За спиной кто-то завизжал. Это лаборантке стало дурно. Видолопоклонники попадали ниц. «Великий бог явился! Да здравствует бог у мух! Боже, будь милосерден!» Наш подопытный широко раскинул руки, изломанные как будто дополнительными суставами. Вокруг него заклубился зной, изображение заколебалось в потоках горячего воздуха, запахло подгнившими фруктами, сладко и отвратительно. «Не умеют молиться!» раскритиковал господин Эрлик. «Братец, ну ты чем тут думал вообще? Научил бы уже давно. Они тут воздух сотрясают, до тебя не доходит. Формул же не знают. А в твоем бункере только один мужик тебе в лицо напрямую молится. И вы, паства, давайте, у кого бумажка есть, записать. Научу вас, как к своему покровителю, обращаться, чтобы слышал вас и сквозь стены, и за тридевять земель. Шевелитесь, шевелитесь, я про бумажку не шучу». Некоторые из павших ниц поднялись, Пометались по поляне, и вскоре замерли у ног господина Ирлика с блокнотами, салфетками и оборотами рекламных листовок. Господин Ирлик начал диктовать. Я вынул телефон в надежде записать, но он отказывался включаться. Потихонечку, шаг за шагом, я отошел от места действия, а, оказавшись внутри забора, кинулся на пост охраны. Они уже были на связи с Минбезом, и я отобрал работающую трубку. Того, что происходило сейчас на поляне, нельзя было допустить, если сила бронов зависит от количества поклоняющихся им верующих то они будут обращать в свою религию все больше людей. До сих пор молитвы и подношения просто не достигали господина Умуха, но теперь даже на Земле хорошо, если половина населения придерживается рациональных взглядов. Да есть еще сколько-то фанатично верующих в других богов. Но для неопределившихся, живой, стоящий перед тобой страшный бог, обладающий сверхчеловеческими способностями, это очень серьезный аргумент. А уж на планетах расселения, где в большинстве случаев царят суеверие и язычество, броны заполучат вообще всех. Это нужно остановить немедленно, пока эта чума не расползлась по миру. 29 декабря. Анатоль Сержо, руководитель проекта. Официально проект закрыли, из-за его опасности для жизни и здоровья подопытного. Муданский император прибыл на землю, перепожал сотню рук, поулыбался со своей покореженной рожей в камеру и выразил мне лично глубокую признательность за усилия по поддержанию его протеже в добром здравии. Оказалось, что, обставляя мою молельню, я один сработал за десятерых, потому что почитание придает Богу тем больше сил, чем труднее дается почитающему. Поначалу еще бабка эта уборщица вкладывалась со своим вареньем, а потом уже только я, да и то под конец только сласти покупал. Вот божество я слабло. Я, конечно, сделал морду кирпичом и изобразил, будто догадался до этой схемы и молился во избежание конфликтной ситуации в случае заболевания подопытного. А молчал об этом, потому что опасался массовой истерии, какова ей приключилась, когда все эти мракобесы кинулись распространять аутентичные тексты молитв. Минбес мое вранье сглотнул. Да и не до того им было. Эти ведь почитатели, вооруженные рабочими молитвами, кинулись молиться. А уж кто что просил? Хорошо хоть бог музыки и медицины, а ничего похуже. Его братцу, который на Муданге, помимо прочего, числится богом войны и смерти, маршал вынес отдельную благодарность за то, что не обучил людей молиться себе, а только младшему брату, а то поимели бы мы». Впрочем, поимели и так немало. Повезло тем хиппи, которые просили вдохновения на запись альбома или, скажем, непревзойденных навыков игры на укулеле. Но ведь кто-то хотел галлюцинировать дополнительную реальность без устройства веществ, а кто-то, чтобы вместо языка у него выросла змеиная жала. Мутанжцу пришлось вызвать подкрепление из своих и заставить их поститься и отжиматься до изнеможения под молитвы, чтобы божество вернуло все как было. Тут и старший брат огрёб люлей. Это ж надо было догадаться, обывателям такой доступ открывать Наш подопытный вообще только сидел в углу и выл, как тогда, когда я оговорился. Однако это удалось разрулить. Бог огня потихоньку пожёг бумажки, а Минбес потер то, что успело просочиться в сеть. К счастью, молитвы старший брат диктовал по мударски А хиппи в лагере не очень-то правильно их записали, не говоря уже о том, чтобы правильно прочитать написанное. Поэтому стоило увести подопытного обратно на территорию заповедника, и бесноватые могли хоть обораться своих молитв, он их больше не слышал. Я был облегченно вздохнул, проекту «Крышка», могу идти на все четыре стороны в отпуск, Минбес же не допустит мракобесов до тела, а без них тело долго не выживет. Но тут меня пригласили в головной офис ЗС. Помимо меня, там уже сидел и нервничал скептик поэма, а спустя пару минут присоединились маршал Ваткин, Муданжец и старший брат. «Господа», — начал Муданжец с хитрой улыбкой и каким-то турецким, что ли, акцентом, «У нас тут сложилась прямо-таки безвыходная ситуация. Я категорически против того, чтобы сила и здоровье у Мукхона подвергались риску. А я, — вздохнул маршал, — категорически против того, чтобы превращать пол Земли в секту муданского божества». «Но мы не можем прекратить исследование», — вставил скептик. «Если бы все это стало известно до начала проекта, можно было его просто не анонсировать, но теперь он получил слишком большой общественный резонанс». «Увы», — кивнул Моданжец, — к нам уже хлынул поток желающих обучиться правильным молитвам. Мы, конечно, отказываем им во въезде, но, право же, не хотелось бы полностью изолироваться. А так таможенные служащие чудовищно перегружены. Он произнес все это укоризненно глядя на огненное божество, рассевшееся за столом в одних только бусах и юбке, и совершенно не обеспокоены этой укоризной. «Господин Ирлик», — засопел скептик, — «вы ведь знали, как устроен энергообмен у вашего брата почему же вы не предупредили с самого начала?» «И более того», — добавил Муданжец, «сами предложили его на роль подопытного». «Но это же было так весело», — оскалился бог. «Они все как луманулись. У муху бедняжка, конечно, а чуши, обижается на меня теперь. Ну разве я могу упустить такую забаву?» Он развел руками и звонко расхохотался. Муданжец обреченно вздохнул. «Но позвольте», — первым обрел дар речи скептик, «Как же это работает у вас на муданге? Почему муданжцы не требуют с богов глупых вещей в обмен на свои пожертвования?» «Потому что обывателям известны только самые слабые молитвы», пояснил муданжец. «Более сильными могут пользоваться только духовники, которые фильтруют запросы населения и решают, о чем просить, а о чем нет». Он как будто хотел еще что-то добавить, но передумал. «А мне с трудом верится, что такая информация может успешно храниться в секрете. Наверняка, кроме духовников, еще кто-нибудь ею владеет, да муданжец говорить не хочет». «Формулы поднесения», — наконец продолжил он, — «вообще известны только старейшинам». «И твоей жене», — захихикал огненный бог. Моданжец прожег его взглядом. «Она их не запомнила. Буду вам весьма признателен, если больше не станете учить ее подобным вещам». «То есть», — включился маршал, — «можно обучить надежного человека правильным молитвам, залудить ему храм там со всем антуражем, и пусть верующие ходят и ему рассказывают, чего хотят». «Обучение духовника занимает долгое время», — скривился Муданжец. «В стандартном случае — 20 лет». «Ой, ну, батьхарах! махнул на него рукой бог. «Сам не разбираешься туда же, 20 лет. Это со всеми примочками, с обращениями ко всем богам, формулами на все случаи жизни. Тут-то не потребуется подбирать специальную молитву на уражай хурмы, а другую — на защиту стада от волков. Сообразим что-нибудь по-быстрому». «Вы уже разок сообразили по-быстрому», — напомнил Муданжец. «Ну, теперь всю жизнь мне поминать будешь», — выпятил губу бог. «Ничего я не соображал, просто пошутил. А если серьезно, то взять хоть вон этого, как тебя». Он сощурился на меня, как будто читая что-то у меня на лице мелким шрифтом. «Анатоль. И имя гласное. Я бы за пару месяцев научил самому основному. А там уж, если будут сложные задачи, он и кому из старейшин написать может. К ну, тому же аж где Демидину, например, он как раз всеобщее учит, ему полезно. А он ведь у и духовник, в его месяц родился». «Но позвольте», — нахмурился Муданжец. «Господин Сержов вряд ли соблюдает все ограничения, положенные духовнику. Для начала он, судя по кольцу, женат». «А это ваши человеческие заморочки», — отмахнулся бог. «Нам-то нет дела, чем и с кем он занимается в свободное время. А было бы, откуда выбрались знающие». И он хитро подмигнул. Спорили они долго, но я практически не участвовал. Обещал же мне мой бог во сне, что все будет хорошо. В итоге проект открыли снова. Неподалеку от территории прикупили непримечательное здание и организовали там храм. Мракобесы пытались мне впарить свои статуи, одна другой страшнее, но я уже обучение прошел и знаю, что вудамским богам вовсе не нужны изображения. Им и храмы-то не нужны, но у нас публика привыкла к такому формату, так сразу не переучишь. А поскольку подношение тем ценнее, чем усерднее пришлось трудиться, в храме я установил десяток беговых дорожек. Раз он бог медицины, то и ритуалы должны быть зожные». Хочешь о чем попросить? 10 километров, и можешь подойти к алтарю, рассказать мне сквозь односторонне прозрачное стекло о своих чаяниях, а там уж я решу передавать их у мукхону или тихонько похоронить. Сам я, впрочем, тоже спортом не пренебрегаю, раз уж гастрит отпустил. Я спрыгнул с дорожки и вытер лицо одноразовым полотенцем. С 1 января у меня отпуск, а вызов из отпуска — это опасный стрессовый фактор. Я нашел об этом большую статью, и теперь займусь сожжением распечатки на специальной заказанной с Муданга свече, После каждого листа произнося молитвенную формулу. Это самый действенный способ донести до моего бога информацию. Он не отвлечься, не может, не забыть. А как только осознает, как важен для здоровья хороший отпуск, вот тут я и попрошу, что в мое отсутствие все шло гладенько. Зря я, что ли, неделю ем один салат и каждый день бегаю двадцатку. Конец рассказа.